Александр Иванов. Годы жизни 1806-1858. Явление Христа народу. Явление мессии. 1837-1857. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Александр Иванов один из самых известных русских художников, крупнейший представитель академизма в русском искусстве. Родился в Санкт-Петербурге в семье профессора Академии художеств. С 1817 года учился в Академии в качестве вольнослушателя у отца, И Алексея Егоровича Егорова. В 1830 году уехал в Италию на средства общества поощрения художников. Жил в Риме до 1858 года, работая над явлением Христа народу. Основные произведения Явление Христа Марии Магдалине. 1834-1836. Явление Христа народу. 1837-1857. Этюды и эскизы к нему. Умер сразу после возвращения в Россию в 1858 году, не выдержав переживаний, связанных с показом и продажей «Явление Христа народу. Из всех евангельских текстов Александра Иванова более всего волновали сюжеты, связанные с моментом узнавания в Иисусе Христе Бога. Он полагал, что это наиболее значительная тема, к которой до него никто из художников ещё не обращался, и что самое важное в ней даже не само событие, а возможность показать реакцию на него. Приехав в Италию в 1830 году на средства общества поощрения художников, Александр Иванов много работал в Сикстинской капелле, копируя знаменитые фрески Микеланджело. Примерно в то же время у него возник замысел картины, посвящённой явлению Христа и его узнаванию. во всяком случае, в 1831 году он пишет об этой идее своему отцу художнику Андрею Иванову и президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину, спрашивая совета. В 1832 году появляются первые эскизы. В 1834-1835 годах Иванов создаёт произведение со сходным сюжетом Явление Христа Марии Магдалини», а ещё через два года приступает к основной работе над явлением Мессии. Иванов полагал, что основу композиции должен составлять диалог жестов и мимики персонажей. И при этом непременным условием чёткости в передаче глубинного, метафорического содержания картины должна была быть абсолютная точность в деталях. Именно поэтому Иванов и потратил огромное количество времени и усилий на написание этюдов В итоге серия подготовленных работ к явлению Мессии может считаться отдельным явлением русского изобразительного искусства. Действие картины происходит рядом с рекой Иордан. В момент обряда крещения Иоанн Креститель замечает приближающегося Иисуса Христа и указывает на него. В центре композиции художник помещает фигуру Иоанна Крестителя, одетого в плащ поверх овечьей шкуры с крестом в руках. Слева группа апостолов: юный Иоанн Богослов, Пётр, Андрей Первозванный и сомневающийся Нафанаил. Юноши и старцы, размещенные на переднем плане у правого и левого края картины, символизируют непрерывную смену поколений. У ног Иоанна Крестителя находится богач, отшатнувшийся от Христа. И раб, впервые ощутивший радость и смысл жизни в вере. Крайний в группе справа, ближайший ко Христу. Персонаж с чертами лица писателя Николая Гоголя. А в облике странника с посохом, сидящего за фигурой Иоанна Крестителя, художник изобразил самого себя. Несмотря на обилие деталей и многофигурность, композиция явления мессии организована исключительно сбалансированно. Своеобразным центром полотна можно считать мальчика в синем плаще, помогающего седобородому старцу выйти из купальни. Динамический импульс композиции определяет рука Иоанна, вытянутая в указывающем жесте в сторону Иисуса. Александр Иванов работал над картиной более 20 лет. И в последние годы вносил в неё лишь мелкие правки, пытаясь довести до совершенства и как будто боясь закончить. О его работе знали в России. Многие современники, посещавшие Рим в 1840 1850-х годах, бывали в его мастерской и оставили воспоминания о своих впечатлениях от картины. В 1858 году художник решил наконец отправить явление Христа народу в Россию волнения, связанные с перевозкой огромного полотна и с его продажей, подорвали здоровье Иванова, и он умер за день до того, как императором Александром II было принято решение о покупке картины. Явление Мессии считается одним из самых значительных произведений русского искусства которая по-прежнему производит сильнейшие впечатления, в том числе и своими масштабами. Размер картины 540 на 750 сантиметров.